Глава девятая Ужаков, получив свой стакан воды, выпил его залпом. Увидев, что на парковку въехал автомобиль, предложил. «Ну что, Ольга, пойдёмте встречать первых гостей?» Первым гостем была личная помощница Демида Петровича. Худенькая, как тростинка и подвижная, как ртуть, Галина принадлежала к той породе женщин, возраст которых было трудно определить. «Ольга, знакомьтесь, это Галина. Галина — это Ольга. Впрочем, я так понимаю, заочно вы уже знакомы». «Да, знакомы», — последовало лаконично от обеих женщин. «Хорошо, раз так». Ужаков чуть дёрнул бровью, перевёл взгляд с одной на другую, но более ничего уточнять не стал и, обращаясь к Амалии, пояснил. «Галина – моя личная помощница. На сегодняшний вечер она и ваша помощница». Галина быстро скинула пальто на руки своему спутнику, улыбнулась ему и попросила. «Витя, проходи в зал, глядись пока и найди наши места. Я встречу всех и присоединюсь к тебе». Мужчина лишь вздохнул, но, передав пальто своей спутнице в гардероб, прошёл в зал. «Супруг» шепнула Галина Амалии чуть смущенно. Увидев, что та опустила взгляд в свой экран, поспешила добавить. «Ничего, пусть походит, осмотрится. Всё равно мы первые». «Ваше место рядом с господином Ужаковым», улыбнулась ей в ответ Амалия. У Амалии редко бывало такое, чтобы человек вызывал симпатию с первого раза. Галина же определённо эту симпатию вызывала, «Был в этой маленькой хрупкой женщине внутренний стержень, и ни её изящный внешний вид, ни маленький рост не могли скрыть этого». Галина окинула холл внимательным взглядом, увидела приготовленные вазы, кивнула, одобрительно прокомментировав. «Должно хватить. Спасибо, Оля, что учли все наши требования». Галина, пока не видела её шеф, вдруг подмигнула Амалии, и сделала известный жест рукой, закрывая свои губы на замок. Как по мнению самой Амалии, с учётом приглашённых гостей, этого количества вас было мало. «У нас есть ещё, если вдруг не хватит», — начала она было говорить, но замолчала, осознав то, что только что показала ей Галина. Выходило, что личная помощница Ужакова была в курсе, кто перед ней на самом деле — но по какой-то одной ей известной причине решила не выдавать Амалию. «Вас хватит, наши все в курсе», – прозвучала уверенное и не совсем понятное в ответ. Сейчас перед Амалией была уже деловая женщина. В следующий час Амалия общалась лишь с Галиной. Впрочем, общением это было трудно назвать. Скорее, это было командной работой. Едва гость входил в здание, Галина называла Амалией его имя. Что интересно, личная помощница знала почти всех гостей по именам и в свои записи заглянула лишь пару раз. Амалия находила стол, за которым этот гость или гости должны были сидеть, и шла провожать их в зал. И всё было как на большинстве подобных праздников, если бы не пара деталей. Деталь первая. Гости, за малым исключением, были без цветов. Нет, первые двадцать приглашённых вошли с пышными букетами. Амалия всё-таки было заволновалась, хватит ли вас, но услышала тихое и по-прежнему странное пояснение от Галины. «Это не наши сотрудники, наши уже научены, и все придут без цветов». Спрашивать о том, почему без, Амалия не стала. Мало ли, по какой причине Ужаков не любит цветы. Судя по тому, что она о нём прочитала, странностей у мужчины хватало. Деталь вторая. Приглашённые, и тут уже все без исключения, дарили имениннику деньги. Нет, не в конверте. Они подходили к Ужакову, поздравляли его с юбилеем, жали руку, говорили пару слов... И тут же подходили к Галине, которая держала в руках банковский терминал. Все приглашённые переводили энные суммы денег. Выглядело это странно, но все гости не испытывали от этого неудобства. Даже наоборот, делали это с радостью, перешучивались, кто с Галиной, а кто и с самим Ужаковым. Нет, Амалия, конечно, читала о том, что Ужаков был очень неординарной личностью. Но всё же это было очень непривычно. Чтобы вот так, чтобы все только деньги и только на счёт. не нет, раболепие Амалия тоже не заметила на лицах этих людей. Не оплачивали же они свой ужин, в конце концов, таким вот образом. Или всё-таки оплачивали? Сам же Ужаков принимал все эти подарки, по факту денежные переводы с застывшей на губах улыбкой. Хм. Радовался, что хватит оплатить гулянку в ресторане. Хотя нет. Улыбка на лице юбиляра была дежурной, вежливой и не более того. Демид Петрович принимал все эти переводы от своих гостей так, словно эти все люди, если не долги ему отдавали, так покупали проходной билет куда-то. Вот и последний из гостей переступил порог, поздравил и подарил свой подарок. Амалия провела гостя к его месту, вернулась в холл, проверила свою программу и обнаружила, что осталось свободным лишь одно из мест, что было под именем Олег. Она только собралась спросить об одном отсутствующем госте, но не успела, Ужаков её опередил. «Олега не будет на праздновании, если вы, Ольга», — о нём хотели спросить. «Да о нём». «Остальные все пришли?» Ужаков задал свой вопрос, не конкретизировав, кому именно он обратился, а потому Галина с Амалией ответили на него обе и одновременно. «Да, все». «Отлично». «Галина, что там по сумме получилось?» Галина нажала на терминале пару кнопок, запросив итоговую сумму, и развернула его экран к Ужакову, показывая цифру – Тот наконец-то улыбнулся настоящей улыбкой, прокомментировав увиденную цифру. Что же отлично! Это даже больше, чем достаточно. Гости на праздновании прибыли довольно оперативно. Галина с Ужаковым ушли в обеденный зал, а Амалия на кухню. Для неё работа и охота только началась. О том, что это заметит, она не думала, Впрочем, это её и не волновало. У неё была цель, и она должна была добиться своего. Впрочем, как оказалось, это заметили всё видящие и всё замечающие бармены. Не сразу, лишь к концу вечера, но всё же. «Серёг, слушай, что происходит, а?» Один из барменов подошёл к тому, кто работал в ресторане Амалии, дольше всех. «Наша Эдуардовна решила наконец-то замуж выйти». «Из чего сие следует?» Сергей протёр стакан для виски, поставил его на подставку и взялся за следующий. Тот, кто спрашивал, замолчал, потому что подошёл один из официантов, показал пустую бутылку и бросил. «Водка для стола номер семь». Барман отвлёкся на выполнение заказа молча. За сплетни у них в коллективе строго наказывали. Одно дело, когда это был трёп между тремя барменами, и совсем другое дело, когда официант унесёт эти слова барменов в более широкий круг всего остального персонала. Официант отошёл к столу, а бармен продолжил. «Да посмотри сам, на ами этого Ужакова весь вечер как репку окучивает». Но ну, что могу тебе на этот счёт сказать, Колян?» «Во-первых, это её личное дело. Она женщина умная и вправе сама решать, кого ей окучивать. Во-вторых, Коль, репку не окучивают, а сразу дёргают. А в-третьих, делай свою работу, следи за гостями и их заказами, а не за хозяйкой. И будет тебе счастье в виде премии. И, кстати, если уж на то пошло, то я бы ещё поспорил, кто там и кого окучивает». Мне вот кажется, что это Ужаков запал на нашу Амалию. Вот он сто процентов имеет до неё интерес. А уж что из всего этого получится, это время покажет Коль. Нет, погоди, Серый. Хочешь, пари на то, что Ужаков не устоит. Коль, ты меня слышишь или нет? Да они по-любому сегодня уйдут отсюда вместе». А уж кто там и кому поддастся, это уже не суть. Тут главное, что оба получают кайф от этой игры.